Стив наконец увидел Полину. Она стремительно перемещалась между столиками. — Твой выход, девочка. Не подведи. Он пытался проследить, к какому столику направляется Полина, чтобы броситься на помощь, но еще один пронзительный вопль отвлек его внимание. Теперь он быстро обнаружил ту, что кричала. Столик был возле эстрады, на которую взобрался Стив, и узнал немедленно. Это было совсем несложно. Я вспомнила, Боб, я все вспомнила. До-до отчаянно трясла за плечо Роберта Эллиота. Это толстуха Розмари. Однажды она выбросилась с колокольни. 14 апреля 2002 года. 23 часа 15 минут. Джеймс Уэст, оставшийся дежурить на пульте связи, был близок к панике. Флотский стаж радиста исчислялся пятью годами. Побывать в серьезных переделках не добилось ни разу. И вообще, если говорить честно, даже самые безобидные ситуации из числа тех, что называют нештатными, до того обходили Уэста стороной. Возможно, поэтому, а возможно, потому что Джеймсу едва исполнилось 20, о смерти он не задумывался и был потрясен ощутив приступ жестокого, животного ужаса, скрутивший его при одной только мысли о крушении. Черная, беспросветная масса воды немедленно встала перед глазами. Направляясь в рубку пару часов назад, он мельком заглянул за борт и не увидел ничего. Или почти ничего. Теперь память воскресила картину, услужливо дополнив ее мрачными, устрашающими подробностями. По идее, ему давно следовало бы передать в эфир сигнал бедствия, но мостик молчал. Джеймсу вдруг показалось, что о нем забыли. С беспощадной, завораживающей ясностью он представил, как одна за одной отходят от тонущего судна переполненные шлюпки и растворяются в густом холодном тумане. Вот и последнее с капитаном и остатками команды уходит во мрак. Безмолвная, темная махина Титаника медленно погружается в ледяную пучину. Совсем не так, как десятки раз уходил под воду его роковой предшественник в художественных и документальных фильмах, компьютерных играх, на рисунках и живописных полотнах. Намного страшнее. На лбу радиста выступили капли холодного пота. В наушниках в этот момент закрепело, Раздался оглушительный треск, сквозь который с трудом пробился слабый сигнал. Страх отступил. Джеймс обратился вслух. Неужели? Бойкой дамочки из Вашингтона он не поверил и в душе посмеялся над Артуром, клюнувшим на ее завиральную историю. Выходило напрасно. У Эста охватило волнение. Ничего общего с недавним приступом страха. Но руки парня задрожали. Он засуетился, занервничал, потянулся к записывающему устройству, щелкнул выключателем, совершенно забыв о том, что оно уже было включено. Дублирующую систему, покидая рубку, отключил Артур. Сигнал, между тем, окреп. 14 апреля 2002 года. 23 часа 17 минут. Сейчас все сорвутся с мест и сметут меня, как пушинку. Сколько уйдет времени? Никак не меньше двадцати минут, если не больше. Это конец. Самое обидное было то, что Полина отчетливо видела эту женщину. До нее было рукой подать? Господи, помоги! Возможно, он услышал. Истерический вопль в другом конце зала привлек общее внимание. Люди, как ни странно, все еще оставались на местах. Она успела. Худощавая, рыжеволосая женщина билась в руках крепкого мужчины. На тонких губах пузырилась пена. Она серьезно больна. «Я врач!» — крикнул мужчина. Полина надвигалась стремительно. Намерения ее были неясны, но времени для объяснений не оставалось. Врач удерживал женщину за талию. Полина вцепилась в ее плечи, тряхнула так, что запрокинулась голова.